Она быстро переоделась перед зеркалом и тронулась во свояси, бросив платье и туфли на пол, а на выходе прихватила еще и седой парик с черными очками. После чего Лир беспрепятственно удалилась, ничего не заплатив по все той же указанной выше причине а продавец в глубине магазина раскладывал товар и даже не подозревал, что кто-то его обманывает. Так они и разминулись. Старушка-королева в новом наряде шла вдаль по улице, наслаждаясь свободой. Полицейский ждал у мотоцикла указаний начальства и не узнал лир совершенно. Все было Великолепно. Однако наступало время второго завтрака, и в животе у королевы заурчало, как будто там работал забуксовавший грузовик. Королева не могла понять, что это у нее за звуки. Она никогда в жизни так не урчала но при виде первого попавшегося уличного буфета ее поволокло, как на веревке, к булочкам и сосискам. «Мадам?» — спросил продавец, и через минуту Лир, держа в руке бутерброд длиной в полметра, впилась в него своими фарфоровыми зубами с яростью уличной кошки. Для удобства Лир стащил из себя черные очки и парик, так что продавец, увидев лысый череп старушки с зеленой грядкой волос, как будто это вырос укроп, окаменел и замер с протянутой рукой. Известно, зачем протянутой. Тут же, из деликатности, не глядя в сторону Лир, к киоску набежал народ, А поскольку толпиться без повода в этом королевстве было не принято, то все начали активно покупать булки, тараща глаза в сторону лир, и продавец вынужден был отвлечься. А королева, съев половину бутерброда, вернула продавцу недоеденное со словами «Благодарю, лапочка, можете убрать это». Она всегда так говорила слугам. Продавец почему-то низко поклонился, но сделал вид, что это у него развязался шнурок. Ему было неудобно, но, с другой стороны, и приятно. Какое-то чувство восторга разлилось в его груди, а деньги — ерунда. Королева же, сытая и свободная, стала думать о принцессе Алисе. Малышка томилась во дворце под конвоем, А тут шло такое удивительное житье. «Надо бы ее вызвать по телефону», — подумала королева. Однако она никогда в жизни не звонила сама себе во дворец, вообще никогда не набирала номер. Это за нее делали другие. Так что она остановилась в задумчивости, постояла среди жующей с выпученными глазами толпы, затем вздохнула, надела очки и парик и нырнула в первый попавшийся магазин. Ей понравилось в магазинах. Это была лавка новейшей техники. Тут, как позже выяснилось, продавалось все от компьютеров до телефонов, а Лир как раз нуждалась в телефоне. Продавца опять... Не было видно нигде. Лир погуляла среди полок, повертела какие-то штучки, пощелкала тумблерами, и вдруг раздался немыслимый вой. Откуда-то появился жующий продавец, он выключил то, что включила королева, и в наступившей тишине королева произнесла «Будьте добры, лапочка, телефон». «Вам какой телефон?» — спросил, утираясь салфеткой, продавец — «По которому можно позвонить», — ласково сказала королева. Продавец понял, что перед ним редкостная идиотка, кому бы в голову пришло спрашивать телефон, по которому нельзя позвонить. Но малый не растерялся. Такую клиентку можно было и нужно было надуть. «По которому можно позвонить?» «Да, в королевский дворец». «Момент, мадам. У нас как раз такой один имеется». И он исчез. Лир еще долго торчала перед дверью, за которой он скрылся. Правила, в которых королева выросла, не позволяли ей выходить из себя, и поэтому она простояла ближайшие полчаса вроде солдата на посту, милостиво улыбаясь, прямая, как на параде. Она... Так ежедневно выстаивала, ожидая, когда кончится марш кавалерии и пойдет оркестр, или когда все скажут свои речи, и можно будет разрезать серебряными ножницами ленточку. А продавец тем временем искал номер телефона дворца. Если бы он его нашел, то можно было бы продать глупой бабульке какой угодно аппарат за бешеную цену, как тот телефон, который... Именно один и звонит во дворец. В этом королевстве среди продавцов иногда встречались нечестные люди, стремящиеся за дешевый товар взять большие деньги. Наконец, через двоюродную сестру, которая была замужем за сыном грузчика буфета парламента и этим очень гордилась, продавец нашел телефон дворца, Он обещал сестре за это продать ее старый компьютер по цене нового. Спотевший от переговоров, он, наконец, выскочил. «Мадам, это тот телефон, по которому можно позвонить во дворец. Пожалуйста!» И он торжественно набрал номер. «Алло!» — скромно произнесла королева Лир. «Это вы, Вильгельм?» «Лапочка, дайте мне кабинет принцессы Алисы». «Спасибо. Алло!» «Это кто?» «Брунгильда? Дай мне мою девочку». «Неважно. Это не страшно. Уроки у нее каждый день». «Вы слышите или нет, Брунгильда? Алло!» «Это ты? Алиса, это я. Тут на улице? Замечательно. Приезжай ко мне. Сообщите ваш адрес», — сказала Лир продавцу. «Так, улица Булочек, дом 10». «Но никому не говори! Выходи из дворца, потом направо, налево, и я тут!» Десять минут Лир провела в магазине, вежливо слушая продавца, который, как ему казалось, уже уговорил ее купить педальный телефон, прибор для ужения рыб на мелком месте, косилку, устройство ночного видения в условиях театра — стимулятор аппетита с дистанционным управлением и домашний преобразователь навоза.